Плакаты и толстороги. Раз в две недели я ездил на выходные к Релстонам, моим приемным родителям. В эти субботы и воскресенья я снова был тем странным мальчиком, который однажды появился из леса и заявил полиции, что ничего не помнит. Мальчиком, которого Анна Релстон окрестила Джейм. Она никогда не узнает, что на самом деле я оборотень Пума Каррак. Как всегда, в пятницу вечером Тео высадил меня у маленького дома Релстонов на окраине Джексона. Вчера шел снег, и к дому вела лишь узкая, расчищенная дорожка. «Справишься?» — спросил Тео, когда я выходил из машины. Он знал, что мой сводный брат марлан изрядно портит мне жизнь. «Постараюсь», — сказал я. «Дай знать, если нужно будет кого-нибудь проучить», — улыбнулся Тео. Я улыбнулся ему в ответ. В тот день, когда Тео впервые забрал меня в школу, он почти раздавил марлану ладонь своим рукопожатием. «Оборотни лоси, чтобы вы знали, невероятно сильны». Бинго! Лабрадор Релстонов в науке больше не нуждался. Увидев меня в дверях, он заскулил и убрался прочь, поджав хвост. Я сразу вспомнил, как Джеффри опозорился в столовой, и настроение немного улучшилось. У рэлстонов меня ждали сразу два сюрприза. Пока Анна меня обнимала, я увидел первый. Большой яркий плакат с изображением Эндрю Миллинга. Такие были развешаны по всему городу. Он занимал в гостиной центральное место. Я резко остановился. Так резко, будто моя лапа попала в капкан. «К чему здесь это?» Мой голос сорвался. Анна широко улыбнулась. «Я стала добровольной помощницей в его предвыборном штабе». «Ну зачем?» Я был в растерянности. «Но он же твой наставник. Я думала, ты обрадуешься». Я долго не решался рассказать Релстонам, что произошло между мной и Миллингом. Похоже, слишком долго. «Э-э... Он не больше не наставник». «Как? Но почему?» «Мы поссорились», — признался я. Анна посмотрела на меня в ужасе. Мне было ее очень жаль, я не хотел, чтобы так получилось. «Боже мой, ну что случилось? Ты его чем-то рассердил?» Во мне взыграло упрямство. Я отказался помогать ему в одном деле. И, понимая, о чем будет следующий вопрос, тут же добавил. «Это секретный проект, мне нельзя о нем говорить. Прошу тебя, не поддерживай его больше на выборах». Мое сердце оказалось где-то в районе пяток. Так мне, по крайней мере, казалось. «Дональд, спустись, пожалуйста!» пронзительно закричала Анна в лестничный пролет. У моего приемного отца, психолога, офис был наверху. Но тут меня ждал второй сюрприз. Вниз по лестнице спустился не Дональд, а марлан Причем не один, а с девушкой. Надо же, у него есть подружка. Никогда бы не подумал, что в такого тошнотика кто-то влюбится. Я с любопытством рассматривал девочку. Примерно моего роста, то есть на полголовы ниже Марлона. Будь она оборотнем, скорее всего, была бы толсторогом. Рогов у нее, понятное дело, не было, но ее темные волосы вились вокруг ушей, как у барана. С большими карими глазами и не худышка. На вкус была бы ничего. В моих мыслях она, судя по всему, не догадывалась, а потому улыбнулась и протянула мне руку. «Привет, я Дебби. А ты брат Марлона?» Нет, этот гад мне не брат, и никогда им не будет. У меня есть только сестра Мия. Я пожал Дебби руку. У меня это движение уже хорошо получалось. Мы отрабатывали его на уроке человековедения. И ответил. Привет, я Джей. Точно, ты же тот самый таинственный мальчик. Дебби улыбалась все шире. Мы встречались с тобой в школе, кажется, на астрономии. Верно, ответил я и тоже улыбнулся, хотя я ее совершенно не помнил. Мы продолжали болтать, а марлан, белые крашные волосы ежиком, мускопосаженные глаза, широкие плечи, держался максимально близко к Дебби. Его физиономия все больше мрачнела. Ясно же, что я Дебби нравился. В конце концов он схватил ее за руку и потащил вниз в кухню. Марлан сделает мне коктейль с гранатовым соком». Последнее, что радостно сообщила мне Дебби. Потом дверь кухни захлопнулась. На мгновение складка на переносице Анны разгладилась. Он познакомился с ней на футболе. «Она фанатка школьной команды», — прошептала моя приемная мать. «Правда она прелесть?» — отозвался я. «Во-первых, такое определение годится только для Лу. А во-вторых, я подпишу себе смертный приговор, если соглашусь, что считаю подружку марлана прелестной». Потому ответил честно. «Выглядит она аппетитно». «Аппетитно?» — Анна рассмеялась. «Надо же такое сказать, Джей. Это не слишком вежливо». Тут я ее не совсем понял. Я раньше очень любил есть толсторогов. Что же тут невежливого? Но долго размышлять об этих материях мне не пришлось, потому что по лестнице как раз скатился Дональд. Круглое существо с собранными в хвост с седыми волосами и в очках без оправы. «Что случилось?» — спросил он, и Анна тут же обо всем ему доложила. Дональд нахмурился и одарил меня ненавистным мне взглядом. Взглядом, полным тревоги и понимания. В этих чувствах, в общем-то, нет ничего плохого, но из-за их избытка взгляд Дональда казался каким-то липким. «Джей, я понимаю, тебе не так-то просто занять правильное место в мире, в значительной мере все еще чужом для тебя. Я полностью на твоей стороне, мой мальчик, но существуют такие вещи...» Тут он поднял указательный палец. «Которые делать просто недопустимо. Определенного рода поступки в обществе неприемлемы. Например, непозволительно оскорблять значительных людей, если они принимают в тебе участие. Мистер Миллинг был к тебе чрезвычайно добр и щедр. Он следил за мной, — вырвалось у меня. Что? Ну зачем я это сказал? Теперь придется объяснять то, что мне хотелось сохранить в тайне. В том перочинном ножике, что он мне подарил, было подслушивающее устройство. Анна смотрела на меня ошарашенно словно дикообраз, только что радовавшийся новой норе и вдруг обнаруживший, что там засел медведь. В растерянности она опустилась на стул. «Ты уверен? Откуда ты...» Вот смешные. Они же сами видели, как ножик взорвался в горячем озере. Наверное, просто не задумывались, почему это произошло. Я попытался все объяснить, не раскрывая главных секретов и умалчивая о многих фактах. Например, о том, что мы разоблачили муху-шпиона, который по поручению Миллинга следил за мной в школе, и что наверняка существуют и другие шпионы, которые докладывают о моей жизни моему бывшему наставнику. Когда я закончил, в кухне воцарилась тишина. Анна и Дональд переглянулись. Потом Дональд откашлялся и сказал. «Всё это, конечно, несколько необычно». Но у богатых людей совсем другая жизнь, чем у нас с тобой, Джей. Им чаще угрожают, и потому им приходится больше заботиться о своей безопасности. Может быть, он просто хотел удостовериться, что ты не разболтаешь важную деловую информацию или что-то в этом роде. Я был просто раздавлен. Посмотрев в глаза Анни, я увидел, что она меня любит, возможно, не меньше, чем собственных детей, и что она согласна с Дональдом. Дональд продолжил уже более строго. Ты должен как можно быстрее помириться с Миллингом. Лучше прямо сегодня. И тогда ты вместе со всеми остальными людьми сможешь радоваться, когда его изберут в Конгресс. Со всеми остальными людьми. Мои приемные родители не понимают, о чем говорят. Они даже не подозревают, что Миллинг ненавидит людей, потому что те убили его жену и дочь. Я ничего не ответил, лишь беспомощно опустил голову. Джей... В голосе Анны я услышал теплоту и сочувствие. — Я знаю, очень тяжело извиняться, если несправедливо кого-то обидел. Но ты справишься. Они оба, ну, ничегошеньки, не подозревают. Если Миллинг захочет, он просто подкараулит их в облике пумы и перегрызет им глотку. И я не уверен, достанет ли моих сил, чтобы помешать ему. Или он может подослать свою подручную, ядовитую, гремучую змею, и она закусает их до смерти а Анна собралась помогать ему на пути к еще большей власти. Я молча встал. Дональд попытался удержать меня, но я вырвался и побежал в свою комнату на третьем этаже. Но уже на втором этаже меня ждали. Мелоди, восьмилетняя дочь Анны и Дональда, сидела на ковровой дорожке, покрывающей ступени лестницы. В руках она сжимала любимую игрушку. Лошадку с длиннющей серебристой гривой. — Что ты наделал? — прошептала она с вытращенными от любопытства глазами. Мелоди часто задирала меня, но сегодня вела себя смирно, поэтому я ответил. Ответил отказом тому, кто не любит отказов. — Чё, правда? Мистеру Миллингу? Я ошарашенно посмотрел на неё, а Мелоди рассмеялась, обрадовалась, что угадала. — Мне он тоже не нравится, — прошептала она. — Он так странно на меня смотрел, когда был у нас в гостях. — Правда? И как же он смотрел? — Как на мышь или на жука. Что-то в этом роде. «Держись от него подальше!» — посоветовал я, и Мелоди серьезно кивнула. «Мелоди, выведешь собаку погулять?» — крикнула снизу Анна. «Джей, сходишь с ней? На улице уже темно!» «Хорошо!» — ответили мы дружно, и Мелоди сбегала за поводком. Бинго подбежал к ней, виляя хвостом. И его радость ничуть не уменьшилась, даже когда он понял, что я тоже иду. Я был просто отличным спутником для таких прогулок, хоть Анна и Мелоди и не догадывались, почему. Я прекрасно видел в темноте. Для меня это была и не темнота даже, так, в лёгкие сумерки. Я разглядел бородатую неясыть, беззвучно парившую над заснеженным пастбищем в поисках добычи. Учуял гадюку, дремавшую под деревянной лестницей, и услышал дыхание мужчины, курившего у двери тремя домами дальше. Если кто попытается причинить вред Мелоди, так просто не отделается. Причём не от бинга. Эта псина, наверное, и с кротом не справится. «Ты когда-нибудь видела сову?» — спросил я Мелоди. Бинго как раз обнюхивал тротуар. Мелоди покачала головой, я показал ей, куда смотреть, и добавил. «Вон там сидит сова. Только стой тихо, иначе спугнешь». Я не рассчитывал, что Мелоди справится, но она и правда замерла, как пума в засаде, и всмотрелась в темноту. «Я ее вижу! Вижу! Что это за вид?» «Бородатая неясыть!» — прошептал я. «У нее превосходный слух!» Она может услышать грызуна даже под толстым слоем снега. А потом бросается прямо в снег и вытаскивает свою добычу. Все происходит стремительно. Мелоди повернулась ко мне. «Ты так много знаешь о животных?» — восхитилась она. «Да ладно». Больше я не нашел все, что сказать. Если бы она знала, что беседует с оборотнем пумой, убежала бы с воплями. А вот Бинго знал. Но, к счастью, выдать меня не мог. Мне показалось, что курящий мужчина наблюдает за нами. Мне стало не по себе. Пойдём домой, предложил я, и Мелоди к счастью сразу согласилась. Мы вернулись как раз когда Дебби собиралась уходить. Они с Марланом прилипли друг к другу лицами. Ага, вот значит, как выглядит поцелуй. Услышав нас, они отпрыгнули в стороны, как бурундуки, завидевшие орла. Мелоди засмеялась и принялась причмокивать. Марлан мрачно посмотрел на нас, и засунув руки в карманы, стал оглядывать прихожую. А вот Дебби мне улыбнулась. «В следующую пятницу я праздную день рождения. Придёшь?» Одна только мысль о вечеринке повергла меня в панику. «Там же будет толпа! И шум ужасный! И все гости минимум на два года старше меня!» «У него нет времени!» — тут же вмешался Марлон и ухмыльнулся. «Он же учится в дурацком интернате. Его оттуда только раз в две недели выпускают!» Я тут же передумал. «Спасибо за приглашение. С удовольствием приду!» — улыбнулся я Дебби. «Класс!» — обрадовалась она. «Можешь взять с собой кого захочешь?» «Идет», — кивнул я. «Круто! Человеческая вечеринка! Я еще никогда не был на таком празднике, и, конечно, боялся идти, но все равно очень хотел побывать». «Разрешат ли Анна, Дональд и мисс Кристал?» Едва за Дебби закрылась дверь, марланд подступил ко мне с угрозами. «Если придешь, можешь писать завещание». Я понятия не имел, что такое завещание, поэтому просто пожал плечами и направился в свою комнату. Но тут я услышал за спиной звонкий голосок Мелоди. «Почему ты все время к нему цепляешься? Может, хватит уже?» Я не верил своим ушам, ведь эта девочка доставала меня два года. «Пасть закрой и топай к своим пони!» — отшил ее Марлон. Но на его беду в прихожую как раз вошла Анна. «Марлон!» — в ужасе закричала она. «Как ты разговариваешь с сестрой!» «Спасибо!» — прошептал я Мелоди. Но ей было уже не до меня. Она тискала бинга сюсюкала с ним и пыталась надеть на него вязаный ошейник, украшенный бисером. Бедняга-лабрадор. Анна мне тут же разрешила идти на вечеринку, но Марлон насыпал мне в кровати и в ботинке кнопок. К счастью, почуяв его запах, я вовремя обнаружил их в постели и все вытряхнул. Обувь же я, дурак, не проверил. Две кнопки впились мне в ступню, а еще одна в большой палец. Настроение совершенно испортилось. И все выходные я обнюхивал каждый предмет, прежде чем к нему прикоснуться. «Да что с тобой, Джей?» — в конце концов не выдержала Анна. «Тебе что, от пульта воняет и от магнитофона?» «Бывает», — недовольно ответил я. Я был безумно рад в воскресенье вечером уехать обратно в школу.